Глава двадцать С той поры Инес стала сосредоточием всех моих помыслов. Даже если бы я не любил ее прежде, постигшая бедняжку несчастье заставило бы меня привязаться к ней навеки. Когда жизненный путь близится к концу, с весельем душевным взираешь на то, Сколь удивительным образом проведение еще в самом начале жизни нашей намечает предстоящий нам путь, все заблуждения и похвальные дела, все горести и радости, которые нас ожидают. Переход детства к юности — это набросок драмы, план которой сквозит в лепете первых страстей и в бурном светении первых поступков взрослого. Многое в моей жизни может показаться романтическим вымыслом, но, думаю, дело тут не во мне. Всякий человек, одновременный автор и актер некой драмы, и если бы ее рассказать или записать, кое-кто нашел бы, что она рассказана или написана для забавы тех, кто, наскучив собственной, слишком уж знакомой жизнью, ищет развлечения в истории других людей». Биография любого человека содержит немало того, что, не знаю почему, принято называть романтическим вымыслом. И в любом произведении этого жанра, даже самом легковесным, найдутся страницы, с которых нам прозвучит голос самой жизни, подлинный и полнокровный. Я употребил 2000 реалов на погребение покойницы и на переезд в Селестины с сироткой в Анхуэс, где они и поселились. Сам я вернулся в Мадрид. Немного спустя Инесс пригласили к себе родственники Донни Хуаны. У них она перенесла столько страданий и унижений, что, вспоминая об этом, я и сейчас содрогаюсь. Наконец мы решили, что нашему счастью уже ничто не помешает, Но тут настали тревожные дни, дни, которые запечатлелись в нашей памяти, как грозные предвестники катастрофы. Меня, хотя я был еще мальчишкой, тоже захватила волна всеобщего страха. В моем уме, подобно вспышкам молний, то и дело мелькали мрачные предчувствия грядущих горестей. На всю духовную жизнь народа ложились те дни зловещие тени близящихся, но еще неведомых бед. Я не сумел бы объяснить причину своих опасений, но мне повсюду чудился призрак войны. Ее чудовищный образ витал перед моими глазами, наполняя меня ужасом и властно призывая следовать за собой. О, как быстро это сбылось! И все мы испанцы были вовлечены в ее свиту. Вспыхнул мятеж в Анхуэсе, наступило 2 мая, кровавый и скорбный день, многие пали жертвы от рук французов. Мятеж в Анхуэсе, народное восстание против Гадоя, 19 марта 1808 года. Наступило 2 мая. Имеется в виду 2 мая 1808 года, день всеобщего восстания населения Мадрида против французских захватчиков. об Аранхуэрском мятеже и восстании 2 мая Гальдос рассказывает в третьем романе национальных эпизодов «19 марта» и «2 мая». Примечание редакции. Энефс оказалась во власти интервентов. Но сейчас у меня нет сил рассказывать об этих страшных событиях. Я устал. И мне надо перевести дух, прежде чем продолжить свою историю. Мадрид. Апрель-май. 1873 год.